Эпилог. От государственного канцлера Российской империи, князя Найденова Г.А. Его Императорскому Величеству Георгию Первому. Докладная записка. Просил по случаю юбилея своими словами подвести предварительные итоги трех лет твоего императорства и моего канцлерства? Пожалуйста, вот они. Главное достижение. Революции не было и в ближайшие годы не предвидится. Революции не было и в ближайшие годы не предвидится. Это раз. Все твои родственнички и думать боятся вякнуть что-нибудь поперёк императорской воли. Это два. Ну и с нём самим мы всерьёз подружились. Это три. Всякие растки демократии, пока если и можно отнести к достижениям, то пока к весьма сомнительному. И ещё один момент, который я считаю положительным, это то, что у России сейчас почти нет союзников, за которых надо воевать. Почти это кроме Черногории. Но согласись, она значительно лучше, чем Франция с Англией, которые требуют одного неподготовленного вступления за другим, а сами втихую договариваются, как им делить Россию после войны. А ещё можно сделать вот какую вот Ники не имел ни своей политики, ни способа проведения её в жизнь. Чем оно кончилось, мы помним. Мы политику очень даже имеем, и главное, есть неплохо работающие механизмы её реализации. А надо, чтобы эту политику имела Россия, и реализация происходила в близком к автоматическому режиму, а ты мог бы спокойно посиживать на троне и присматривать всё ли хорошо. Вот как только это получится, тут же накатаю прошение об отставке, выйду на пенсию, куплю канары и уеду туда разводить кошек.